Глава четвертая. То, что Дим назвал «делом», с моей точки зрения было занятием для одного. Но если я не займу барона общественно полезным трудом, он же обидится. А как умеет обижаться внук Вурма, я помню хорошо. Даже слишком. Так что такой вариант развития событий мне совсем не нравится. С другой стороны, кто сказал, что мне вообще не нужна помощь? — Пусть даже это будет не совсем то, на что рассчитывает этот авантюрист. — Дим, мне действительно нужна будет твоя помощь, но совсем не в том, о чем ты подумал, — вздохнул я, мысленно готовясь к долгой словесной битве со своим бывшим носителем. Тот предсказуемо нахмурился. — И не смотри на меня так. Согласись, полноправному барону, да еще и единственному местному титулованному дворянину — просто не с руки лазить по ночам в окна разных сомнительных заведений. А я именно этим и намерен заняться. «Рассчитываешь обойти дух охранителя?» — с легкой насмешкой отозвался Дим, но я-то видел, что упоминание о титуле, хоть и не пришлось ему по душе, но заставило задуматься. Он совсем юн и почти ничего не соображает. По крайней мере, для эффективной защиты его опыта катастрофически мало. «Это я могу сказать точно», — пожав плечами, произнес я. «Так что уболтать его будет куда проще, чем того же духохранителя майнского владения марграфа Зентры». «Герцога Зентры, Мит, герцога», — поправил меня собеседник. «Но в крепость Майн, если мне не изменяет память, нас пригласили вполне официально, и действия твои не были направлены на причинение вреда обитателям и гостям владения». «А в случае с заведением Бейгина?» «Так и там я не чужой», — демонстративно подкинув на ладони так и невозвращенный владельцу корчмы ключ от комнаты, ответил я. «И вреда никому причинять не собираюсь. По крайней мере, на территории владения точно». «Не собираешься или не причинишь?» — нахмурился Дим. «А есть разница?» «Конечно», — кивнул он. «Ведь если переговоры, которые, как я понимаю... Ты намерен вести в корчме вдруг провалиться? Уходить тебе придется с грохотом. Дух-хранитель не станет сидеть без дела и обязательно встанет на защиту владения и его обитателей. А у тебя там статус гостя и не более. Можешь сильно обжечься. Обжечься? Я подался вперед. Если дух окажется еще более глуп, мне кажется сейчас, то прямого столкновения он точно не переживет». «И тебе на хвост тут же сядут не только имперские дознаватели, но и церковь!» Хряпнув ладонью по подлокотнику кресла, рявкнул Дим. «О, нет!» — я растянул губы в улыбке. «Поверь, просто господин Бигген получит статус лишенца. Вполне заслуженно между прочим. Это ведь он не смог правильно воспитать духа хранителя своего владения. Впрочем...» — Все это возможно лишь в случае, если предстоящие переговоры не зададутся. — Ты подозреваешь Бигина? — неожиданно сменил тему Дим. — Скорее своих несостоявшихся соседей, — покачав головой, ответил я. — Соседей? — недоуменно моргнув, переспросил мой бывший носитель. — Тех самых, что вчетвером въехали в номера рядом с моим этим утром, — пояснил я. — И тех, трое из которых с того самого утра в Корчмении появлялись понимающий кивнул Дим. «Неужели твои вещи у них?» «Полагаю, да», — согласился я. «По крайней мере, ощущение было именно такое». «Надо было дать мне знать», — фыркнул барон. «Удачный обыск в комнатах гостей решил бы проблему на корню». «Может быть, да, может быть, нет», — протянул я в ответ. «В любом случае, мне бы не хотелось привлекать к себе внимание властей». «А устрой ты обыск, даже удачный». Избежать такого внимания мне бы не удалось, особенно после того, как стража нашла бы недостающих троих гостей во рву за городом или там, где мы их с гилдом оставили. — О, думаешь, это были они? — после недолгого молчания произнес Дим. — Предполагаю, — кивнул я. — Нет, конечно, на свете бывают еще и не такие случайности, но мне почему-то не верится, что это одна из них. Ясно. Барон отставил в сторону бокал с недопитым вином и, чуть поёрзав в кресле, уставился мне в глаза. «И какое именно дело ты решил мне доверить, если не помощь в возвращении имущества из корчмы Биггена?» «Слухи», — ответил я. «Что, прости?» — не понял Дим. «Слухи?» «Именно», — подтвердил я. «Твои бойцы свои люди в городе, старожилы, если хочешь». А значит, у них есть шанс услышать и, самое главное, донести до нас информацию о любых шевелениях вокруг этого дела. Будь то сведения о моих несостоявшихся убийцах, слухи о краже из владения Биггена или обрывки разговоров о новеньком ходоке, сдавшем в контору баронства ГУМП немалое количество шкурок искаженных выдр. Что угодно, Дим. И зачем тебе это? произнес мой собеседник и друг, с любопытством поглядывая на меня, затем что я не верю в сложные схемы», признался я, «слишком накручено все с этой кражей и покушением. Если похитителям нужны были лишь деньги и ценности, то к чему устраивать нападение, тем более при наличии доступа к моей комнате? А если дело не только в ценностях, то тебе нужно знать, кто именно настолько заинтересовался твоей персоной, да?» Закончил мысль Дим, так что мне оставалось лишь подтверждающе кивнуть. Ладно, я понял. Фактически мы вернулись к тому, с чего начали еще до этой дурацкой кражи. Но, Мит, ты уверен, что сможешь разобраться в корчме без шума и пыли? Мне бы не хотелось начинать правление в собственной земле с укрывательства коронного злодея. Обещаю, Дим. «Тебе не придется прятать меня в моем же убежище», — улыбнулся я, поднимаясь с кресла. «Эй, мы, кажется, уже договорились, что это теперь мое убежище», — со смехом заметил барон. Я развел руками. «Вот как осветишь бункер, тогда и скажешь «моё».» Бегать ночью по трущобным кварталам — занятие не слишком безопасное. Тут, как выяснилось, и днем не очень-то спокойно. Но тому, кто вынужден прилагать определенные усилия только для того, чтобы не раствориться в темноте, до опасностей ночного города дело нет. Промчавшись от дома крепости Дима до корчмы Бигина, я не стал терять время на стук в запертую по позднему времени калитку и одним прыжком перемахнув через высокий забор, направился в обход здания. Отсчитав нужное количество окон на втором этаже, цепился пальцами в бугристую каменную кладку и ящерицей пополз вверх. Распахнуть предусмотрительно оставленное при открытом окно номера и скользнуть внутрь. Минутное дело. Вставить ключ в дверной замок, и внимание насторожившегося духа хранителя ушло. Признал, значит. Правильно, не так же в ночи пришел, а авторизованный гость. Вот и спи дальше, мелочь неразумная. Вообще, духи-хранители – существа, нет, скорее, явления весьма толковые. Но лучше всего они раскрываются в противостоянии искажениям. В доме владения, где водят хранитель, никогда не появится темная тварь. Дух такую просто развоплотит. Но людям всегда мало того, что они уже имеют, вот и приспособили хранителей – еще и для защиты своего имущества от злого умысла посторонних. И хранители эту задачу выполняют, хотя объяснить духу, что от него требуется, помимо охраны владения от эманации тьмы, довольно трудно, даже куда более опытному и взрослому, чем то почти новорожденное создание, что обитает в корчме Биггена. Есть еще один момент. Хранитель всегда знает, что происходит на его территории. Но допросить его в случае чего почти невозможно. Что дух посчитает нарушением, о том он сам хозяину владения шепнет. Образом ли, если дух достаточно старый и опытен, или просто ощущением неправильности с указанием места, где эта самая неправильность происходит. В общем, неоднозначная система охраны, весьма неоднозначная, на мой взгляд. И если вспомнить слова Дима о том, что кражи имущества из владений все же случаются, хоть и требуют изрядной подготовки, то я не единственный, кто сомневается в надежности подобной защиты. Теперь. Хм. Выскользнув в коридор, я подошел к соседнему номеру и, как ни в чем не бывало, постучал в дверь. Тишина. Что ж, придется идти другим путем. Убедившись, что дух-хранитель не обращает на меня никакого внимания, я шагнул к держателю алхимической лампы, освещающей коридор, и, дернув на себя занавесь, прикрывающую окно, растворился в ее тени. Хлопок по сияющему медью боку лампы заставил ее погаснуть, и коридор погрузился в темноту, едва разгоняемую светом луны, льющимся в окно. Но и это освещение продержалось недолго. Ровно столько времени, сколько мне потребовалось, чтобы вернуть занавесь на место. А вот теперь можно заняться делом. Расслабившись и позволив темноте окутать мое тело, я вновь скользнул к двери в искомый номер. Налечь на деревянную преграду, и замок, не выдержав давления, с тихим хрустом вылетает прочь. Это было проще, чем сломать хребет черному кабану, честное слово. А вот попытка войти в комнату сходу не удалась. Стоило двери распахнуться, как в освободившийся проем один за другим влетели три болта, по самое оперение вонзившихся в стену напротив. И все это в абсолютной тишине. От чего то мой противник совсем не хочет поднимать шум. Какая неожиданность, право слово. Что ж, мне такой подход только на руку. Послушно легший в ладонь метательный нож — ударил в бок алхимической лампы под потолком, освещавшей небольшое помещение, и комната погрузилась во мрак, так же, как и коридор минуты ранее. Рывок вперед, и настороженный боец, уже успевший отбросить арбалет, и теперь слепо водящие из стороны в сторону абордажной саблей, довольно шустро среагировав на шум, проводит круговой рубящий удар, ожидаемо-предсказуемо. Бросок в ноги заставляет его потерять равновесие и загреметь на пол. Удар в голову фесом Тишина. Вроде бы никого и ничего не потревожил. Хотя... Хранитель все же завозился, а через секунду чувство его присутствия полоснуло меня холодом по спине. Ну да, молодой, глупый. Ему бы сначала хозяина предупредить а он сам разбираться полез. Что ж, пообщаемся. Убедить годовалого духа, что я в своем праве, оказалось не так уж сложно. Ну, если учитывать, что разговаривать нам пришлось вообще без слов, одними мыслеобразами. Напомнил ему про сегодняшнюю возню, кое-как объяснив ее причины, ну и доказательства пришлось предоставить, да. Впрочем, как раз с ними проблем не было. Завернутые в изолирующий мешок вещи и даже тяжелый кожаный кошель с полутысячей золотых нашлись в заплечнике вырубленного мною вора. А уж мой отсвет на этих вещах дух и сам считал. Учитывая же, что в самой сути хранителя заложены тяга к порядку, а на человеческой формальности, если то не прописано владетелем, ему по определению плевать, итог был очевиден. Был бы на его месте человек, я бы сказал, что тот испытывает огромнейшее смущение, но духи хранителя вообще крайне мало эмоциональны, хотя и любят купаться в чувствах обитателей владений. Тем не менее, кое на что они способны, и сейчас, очевидно, был как раз такой случай. Справившись с коротким замешательством, хранитель вдруг завалил меня целым ворохом образов, часть которых завершили картинку, крутившуюся в моей голове, но никак не желавшую складываться в единое полотно. При равнодушном попустительстве духа я связал вора, найденный в его заплечнике веревкой, и, отворив окно, осторожно спустил бесчувственное тело во двор. Следом отправились и вещи, как его собственные, так и пропавших подельников, чьи образы, переданные хранителем, оказались мне предсказуемо знакомы. Правда, пришлось потратить добрых 20 минут на сборы, но хоть двери в соседний номер не пришлось ломать. Все тот же дух нехотя подсказал, что ключ от него находится в вещах выключенного мною вора, а гостевой доступ по этой никчемной железяке пока никто не отменял. Нет, все-таки неопытность хранителя сыграла мне на руку. Определенно, будь на его месте хотя бы десятилетний дух — И черта с два бы мне удалось его уговорить на такую авантюру. Максимум он позволил бы забрать свое. А вот нападение на гостя не спустил бы точно. И ладно, если бы просто хозяину пожаловался. А ведь мог бы и сам попытаться атаковать. Не факт, что у него получилось бы. Здесь тени мне в помощь. Но ведь пришлось бы отвечать на атаку. А уничтожать хранителя владения мне, честно говоря, совсем не хочется. И дело не в пресловутой возможности потемнеть, о которой толкуют священники. Этого я не боюсь. Считай, больше года темной тварью пробыл. И ничего, выжил же. Но убивать, пусть и нематериальное существо, честно исполняющее свой долг, такое точно не по мне. Нагруженным осликом, невидимым осликом, я довольно скоро добрался до баронского дома, хозяин которого все еще бодрствовал в ожидании новостей, несмотря на весьма поздний час. Живую часть моей ноши по его приказу тут же отправили в не так давно разрекламированный мне гилдом подвал, а мешки с трофеями отправились в выделенные мне покои. Но когда, разобравшись с этими вопросами, Дим предложил разойтись по спальням, я его остановил. «Сначала допрос». Я кивнул в сторону двери, ведущий в подвальные помещения особняка, где только что скрылись двое гвардейцев, транспортировавших вора. «Мид, угомонись, никуда он от нас не денется», — отмахнулся барон, но, заметив, что я не собираюсь идти следом за ним, сам остановился на первых ступенях невысокой, но широкой лестницы. «Ну, к чему спешить? Сам подумай. Выспимся, допросим его на свежую голову». «Лия!» — упрямо глядя на друга, произнес я. «Служанка?» — понимающе поморщился Дим. «А она-то здесь при чем? «А, боишься, что сбежит?» «Да и хрен бы с ней! Имущество и деньги ты вернул, трех из четверых воров подколол. Что тебе еще нужно?» «Ее нужно найти», — произнес я, одновременно пытаясь придумать, как объяснить переданные мне духом мысли Но не конвертируются они в слова. «Вообще!» Сосед, прекращай, протянул с тяжелым вздохом барон. Ты не понимаешь, Дим, помотал я головой. Это очень-очень важно, и чем быстрее мы размотаем этот клубок, тем лучше. Да ты можешь толком объяснить, что за возжадья тебе под хвост попало? взбеленился мой бывший носитель. Мог бы объяснил, огрызнулся я и договорил уже мягче и тише. Правда, Дим, я не могу перевести это в обычные слова. «Хранитель еще слишком юн и глуп, но то, что он мне подкинул при нашей беседе... В общем, с этим нужно разобраться как можно быстрее». «Ладно», — после небольшой паузы заключил он, разворачиваясь и шагая к двери, ведущей в подвалы. «Я поверю тебе, Мит, но если допрос окажется бесполезен, я... В общем, будешь должен за мою бессонную ночь». «Договорились, Ваша милость», — улыбнулся я, шагая следом за бароном. «Мид!» — почти неслышно простонал мой бывший носитель. «Ну, хоть ты не издевайся, язва!» «Как прикажет ваша милость!» «Загоняю на тренировке рыкнул Дим, но, оказавшись перед тяжелой дубовой дверью, охраняемой одним из гвардейцев, резко сменил тон. «Открывай, Бейнт, и позови Рауша! Попробуем пообщаться с добычей нашего гостя!» Боец хлопнул затянутым в перчатку кулаком по груди и, отворив дверь, ведущую в подземелье, резко свистнул. Откуда-то из-за угла донесся короткий звяк боевого снаряжения, и спустя несколько секунд за моей спиной возник еще один гвардеец. В отличие от бэйнда или того же Рыжего Тура, Рауш не отличался высоким ростом или мощной комплекцией. Невысокий, жилистый, с абсолютно невыразительным лицом, Бывший легионер просто-таки распространял вокруг волны спокойствия. Молча кивнув, как мне, так и барону, он буквально обтек нас и, встав во главе получившейся куцы колонны, решительно двинулся вперед, привычно придерживая левой рукой ножны тяжелого палаша. Абсолютно бесшумно. «Хм... Если я хоть что-то понимаю и правильно оцениваю доставшиеся от Дима знания...» Перед нами не просто линейный мул, а разведчик. Горлохват. И тот звяк снаряжения, что мы слышали, вовсе не ошибка гвардейца, а способ обозначить свое присутствие, чтобы не дай свет не перепугать Сюзерена до инфаркта своим внезапным появлением. Какие заботливые вассалы у моего бывшего носителя, однако. Дойдя до камеры, где устроили раздетого до головора, Рауш одним знаком притормозил нас с Димом и, отворив решетку, шагнул к пленнику. Вот только тот, как оказалось, уже очухался, и едва гвардеец оказался в двух шагах от него, бросился вперед, отхватил каблуком сапога в лоб и стек по стенке, зазвенев цепью. Рауш тяжко вздохнул и, так не сказав ни слова, ухватив железный поводок, перекинул его через висящий под потолком ролик. «Бэйнт, крути!» — неожиданно низкий, практически трубный голос горлохвата разнесся по подземелью, и где-то за стеной послышался тихий ляск и скрип. Цепь натянулась, и пришедший в себя вор застонал от боли, когда его тело вздернуло над каменным полом. Дождавшись, пока пленник вынужден будет опираться лишь на пальцы ног, Рауш довольно кивнул. «Бэйнт, хорош!» «Да, не дыба, конечно, но ведь в поле и такой приспособы не найти. Ваша милость, прикажете начать с малого опроса?» «Давай», — решительно кивнул Дим, так и не пересекший границу камеры. Да и я, честно говоря, не горел желанием заходить за отделяющую ее от коридора решетку. «Имя», — ровный тон низкого голоса, короткий удар костяшками по лицу, и снова «Имя!» Бывшему легионеру понадобилось всего 10 минут такого вот допроса, чтобы пленник поплыл и перестал плеваться проклятиями и оскорблениями. Собственно, о последних он забыл уже через минуту, когда в ответ на его выпад в сторону Дима Рауш, не меняя выражения лица, просто и незатейливо сломал вору руку, просто вывернув ее из локтевого сустава, Такой намек пленник понял и больше в сторону барона матерно не выражался. А еще через пять минут монотонного допроса на нас полился целый водопад информации. Только успевай вопросы подкидывать. Из подземелья мы выбрались в полной тишине, да так молча и дошли до личных покоев барона. Сна не было ни в одном глазу. И судя по тому, как отреагировал на происходившее в камере Дим, «Не у меня одного. Средневековые допросы — это гадость. Выпьем, — предложил мой бывший носитель, когда мы оказались в гостиной. Обязательно, — кивнул я, и заодно разберем очередную порцию трофеев. Согласен, — выдохнул Дим и, подняв со стола колоколец, резко его дернул, вызывая гилда. Это будет долгая ночь».